Глава 1. Вы свой лучший целитель. Следующий сценарий наверняка покажется знакомым. Вы решаете, что сегодня тот самый день, когда ваша жизнь изменится. Вы начнёте ходить в спортзал, снизите объём переработанных продуктов в рационе, будете отдыхать от социальных сетей, перестанете общаться с сомнительными бывшими. И вы уверены, что в этот раз всё точно получится. Позднее, может, через несколько часов, может, через несколько дней или даже недель в игру вступает психологическое сопротивление. Кажется, что у вас физически не получается прожить без газировки с сахаром. У вас не хватает сил пойти в спортзал, а короткое сообщение бывшему с вопросом «Как дела?» пишется будто само собой. Разум нестанет весьма убедительно вопит, предлагая не менять ничего в своей привычной жизни аргументами вроде «ты заслуживаешь поблажек». Тело вторит разуму, запуская чувство усталости и тяжести. Появляется единый сигнал «у тебя ничего не получится». Я работаю психологом-исследователем уже более 10 лет, и я словно застрял в... Фраза, которую мои клиенты чаще всего используют, чтобы описать свои чувства. Каждый из них пришёл в терапию с желанием измениться. Некоторые хотели изменить конкретные вещи в себе и перенимали новые привычки, отмечали новые паттерны поведения и искали способы полюбить себя. Другие стремились решить какие-то внешние проблемы, повлиять на отношения с другими людьми или наладить контакт с родителям, супругом или коллегой. У многих назревало желание и потребность меняться как внутренне, так и внешне. Я работала с состоятельными людьми и людьми, живущими в нищете, гиперфункциональными и высокопоставленными, находящимися за решёткой и отвергнутыми традиционным обществом. Несмотря на разные бэкграунд Все они единогласно чувствовали себя в тупике. Вредных привычек, деструктивного поведения, предсказуемых и опасных шаблонов. И из-за этого ощущали себя одинокими, обособленными и обречёнными. Почти всех беспокоило, что о подобном застревании скажут люди, и часто они навязчиво тревожились из-за мнения окружающих. У большинства укоренилась глубокая убеждённость в том, что Их последовательная неспособность придерживаться начёт их изменений отражает более глубокий внутренний порог ничтожность. Это описание звучало из уст многих. Часто клиенты, лучшие других знакомые с собой, подмечали модели проблемного поведения и даже могли представить чёткий путь, ведущий к изменениям. Но лишь немногим удавалось сделать первый шаг от осознания к действию. Те, кто видел выход, стыдились инстинктивного возвращения к привычному нежелательному поведению. Они стыдились того, что знали, как будет лучше для них, но всё равно не работали в этом направлении. Именно поэтому они оказывались в моём кабинете. Даже моей помощи и поддержка порой давали весьма ограниченный эффект. 50 минут терапии в неделю не хватало для значимых изменений в жизни. Большинство моих клиентов некоторые так разочаровывались в этой не приносящей никакого удовлетворения карусели, что вообще переставали приходить на сессии. Другие получали пользу от нашего совместного времяпрепровождения, но изменения приходили мучительно медленно. Наша встреча могла казаться невероятно продуктивной, а потом тот же самый клиент приходил через неделю с ворохом историй отражающих тот же предсказуемый набор проблем. Кто-то оказывался невероятно проницательным и собирал в единую картину все сдерживающие паттерны, но впоследствии не мог противостоять инстинктивной тяге вернуться к тому, что ощущалось привычным в реальной жизни, то есть за пределами моего кабинета. Они могли оглянуться и увидеть проблемы, но ничего не могли сделать иначе. С этим знанием я наблюдала аналогичные ситуации у людей, которые имели за плечами некий трансформирующий опыт. Это мог быть интенсивный ретрит или церемония очищения, но со временем снова возвращались к старым, нежелательным моделям поведения, которые и побудили их изначально заняться поиском ответов. Неспособность двигаться дальше после переживания чего-то Настолько очевидно поворотного, доводило некоторых до кризиса, что со мной не так. Почему я не могу измениться? Я осознала, что терапия и единичный трансформирующий опыт имеет свой предел на пути исцеления. Чтобы по-настоящему запустить цепочку перемен, нужно работать и каждый день делать новый выбор. Для достижения ментального благополучия можно начать с ежедневного активного участия в собственном исцелении. Чем больше я смотрела по сторонам, тем чаще замечала то же самое разочарование, не только в своей практике, но и среди друзей. Многие принимали лекарства от бессонницы, депрессии и тревожности. У некоторых не было какого-то официально диагностированного аффективного расстройства, но при этом Аналогичные симптомы проявлялись у них в социально одобряемом виде: гиперактивность, частые путешествия, навязчивое обновление социальных сетей. Это те же люди, которые были круглыми отличниками, выполняли задания за несколько недель до дедлайна, пробегали марафоны, работали на должностях с высоким уровнем стресса и успешно функционировали под давлением. Во многих отношениях я Тоже была одной из этих людей. Я не понаслышке знала об ограниченности традиционной модели оказания психологической помощи. Я впервые пришла на психотерапию, когда мне было слегка за 20. Меня мучили почти беспрерывные панические атаки из-за серьёзных проблем с сердцем у мамы. Успокоительные препараты помогали, но я чувствовала себя вялой, отстранённой, постоянно уставшей. Словно была старше своих лет. Я была психологом, человеком, который помогает другим понять свой внутренний мир, и при этом оставалась безучастной и совершенно неспособной помочь даже самой себе. Мой путь. Я родилась в Филадельфии в типичной семье среднего класса. У моего отца была стабильная работа с 9 до 5, а мама занималась домом. Каждое утро мы завтракали в 7 часов, каждый вечер ужинали в 5.30. Нашим девизом была фраза «Семья – это все». И по внешним показателям это звучало реалистично. Мы были образцом среднеклассовой нормальности и счастья, типично американской проекцией, затуманивающей реальность. На деле все обстояло совершенно иначе. В детстве моя сестра столкнулась с серьёзными, угрожающими жизни проблемами со здоровьем, а мама страдала от фантомных болей, которые порой приковывали её к кровати на несколько дней. Несмотря на то, что мамина болезнь не обсуждалась в семье открыто, я всё понимала. Я знала, что маме плохо. Я знала, что из-за боли она словно отсутствует. Я знала, что она стала рассеянной, и хронически тревожный. На фоне всего этого стресса мой эмоциональный мир по понятным причинам мог быть забыт. Я была третьим и последним ребёнком в семье. Счастливой случайностью, говорили они. Мои брат и сестра были значительно старше. Брат уже мог голосовать, когда я только появилась на свет, и они мой опыт не разделили. Всем известно, что проживание в одном доме не гарантирует проживание одинакового детства. Родители шутили, что я их младенец Христос. Я хорошо спала, почти не создавала проблем и держалась более или менее в стороне от разного рода неприятностей. Я была активным ребёнком, вечно полным энергии и стремящимся всегда быть в движении. Я очень рано научилась облегчать любые проявления бремени своего существования. И старалась максимально приблизиться к совершенству всеми знакомыми мне способами. Моя мать была не особенно щедра на эмоции. В семье не пользовались популярностью всякие нежности, а физический контакт был сведён к минимуму. Фраза "Я тебя люблю" звучала как будто неуместно. На самом деле, впервые я услышала эти слова, произнесённые так открыто, Когда маме делали операцию на сердце, мне было чуть за 20. Не поймите меня неправильно, внутри я всегда знала, что родители очень меня любят. Позднее я выяснила, что родители моей матери всегда были с ней холодны и держались отстранённо, когда дело доходило до выражения любви и привязанности. Моя мама, будучи травмированным ребёнком, никогда не получала любви, которой так жаждала. В результате она не была способна выразить её сама по отношению к своим детям, которых на самом деле очень любила. В целом моя семья жила в общем состоянии эмоционального избегания, когда всё неприятное просто игнорировалось. Когда я начала устраивать выходки, на некоторое время отбросив образ младенца Христа, Ходить на вечеринки ещё до достижения подросткового возраста, валиваться домой с красными глазами и бессвязной речью, никто не сказал мне ни слова о моём поведении. Это избегание продолжалось до тех пор, пока чьи-либо подавляемые эмоции не начинали бить ключом, переполняли человека и заканчивались взрывом. Так случилось однажды, когда мама прочитала мою личную записку, обнаружила в ней доказательства того, что я пила и впала в истерику, швырялась вещами, плакала и кричала: "Ты меня просто убьёшь. У меня будет сердечный приступ, и я упаду замертво прямо сейчас". Из-за того, что я часто чувствовала себя не такой, сколько я себя помню, меня интересовало, что заставляет людей вести себя именно так, как они это делают. Неудивительно, что вскоре я поняла, что хочу стать психологом. Я не только хотела помогать людям, я хотела понимать их. Я хотела иметь возможность вкнуть в исследование и сказать: "Видишь, вот почему ты именно такой. Вот почему я именно такая". Этот интерес привёл меня в Карнелльский университет где я изучала психологию, а затем и на докторскую программу по клинической психологии в новую школу социальных исследований в Нью-Йорке. Благодаря модели учёный и практик, которой придерживалась программа, от меня требовалось одновременно и проводить исследования, и вести терапевтические сессии. Я была как губка, жадно впитывала всю доступную информацию о различных подходах к терапии. Потому что я знала, что хочу практиковать так, чтобы действительно помочь другим понять себя и исцелиться. Так я познакомилась с когнитивно-поведенческой терапией, КПТ. Стандартизированным подходом к терапии, очень чётко устроенным и ориентированным на достижение поставленных целей. Во время сеансов КПТ клиенты часто фокусируются на одной проблеме. Это может быть депрессия, чувства тревожности в толпе или проблемы в браке. Цель этого метода помочь клиенту выявить некорректные мыслительные паттерны, лежащие в основе его поведения. Это процесс, который порой помогает найти облегчение в череде беспокойных чувств. Модель КПТ основана на идее того, что наши мысли влияют на эмоции и в конечном счёте на поведение. Меняя отношение со своими мыслями, мы меняем весь каскад эмоций, захлёстывающих наше тело и побуждающих действовать определённым образом. Это краеугольный камень всей работы, о котором говорится в этой книге. КПТ часто называют золотым стандартом психотерапии, потому что её легко воспроизводимые, повторяемые структура и формат отлично подходят для лабораторных исследований. И хотя изучение этой модели преподало мне ценный урок о силе мыслей, при применении на практике она может оказаться не совсем гибкой. Во время практики с клиентами порой создавалось ощущение некой скованности, словно КПТ не слишком подходило для уникальной личности, сидящей передо мной. Во время учебы в аспирантуре меня больше привлекала интерперсональная или межличностная терапия – ИПТ более открытая терапевтическая модель, которая использует связь между клиентом и терапевтом как катализатор для улучшения других отношений в жизни клиента. У большинства из нас в той или иной области жизни есть проблемные отношения с семьёй, партнёрами, друзьями или коллегами, поэтому новая положительная динамика при контакте с терапевтом может оказаться весьма целительной. То, как мы проявляем себя в отношениях, в действительности, свидетельствует об общем благополучии. Я полностью согласна с тем, что то, как мы раскрываемся в отношениях, аналогично тому, как мы раскрываемся в жизни. И эту тему мы будем исследовать на протяжении всей книги. В рамках холистической психологии мы также учитываем понимание того, что наши отношения строятся по образцу холистической психологии самых ранних связей с родителями. Этот акт моделирования поведения, называемый психологическим обусловливанием, мы подробнее рассмотрим в главе 2. В ходе обучения я изучала психодинамические подходы, теории разума, которые выдвигают гипотезу, что людьми движут внутренние силы. Я изучала эти модели, те, что обычно ассоциируются с клише кушетки и аналитика с трубкой в зубах в нью-йоркском психоаналитическом обществе и институте и в филадельфийской школе психоанализа. Там я узнала о притяжении подсознания, глубинной части психики, которая хранит воспоминания и является источником наших стремлений, автоматических инстинктов и мотиваций. Начав свою практику, я обрела глубокое понимание роли нашего подсознания, Я постоянно замечала, как мои клиенты осознавали, какие аспекты жизни нуждаются в изменениях: использование психоактивных веществ в качестве отвлекающего манёвра, вспышки гнева в романтических отношениях, возвращение к детским паттернам поведения в семейных отношениях, и каждый раз они возвращались к терапии с историей, которая отражала один и тот же повторяющийся подсознательный цикл то же самое я видела в себе. Это осознание сыграло важную роль в создании и развитии философии холистической психологии. Параллельно с осваиванием этих новых методов я начала вести исследования и работать в области восстановления после употребления психоактивных веществ. Я вела амбулаторные и стационарные группы по лечению наркозависимости и способствовала деятельности программы, помогающей людям с зависимостью развивать навыки межличностного общения для поддержки в процессе выздоровления. Это помогло мне получить представление о реальном жизненном опыте тех, кто пытается контролировать употребление психоактивных веществ. Этот опыт привел меня к выводу, что зависимость не ограничивается такими конкретными веществами, и переживаниями, как алкоголь, наркотики, азартные игры и секс. Циклы человеческих эмоций также могут вызывать зависимость. Эмоциональная зависимость особенно сильна, когда мы в привычной манере ищем или избегаем определенных состояний в качестве способа справиться с травмой. Изучение зависимости показало мне неразрывную связь между телом и разумом, а также связь, Ключевую роль нервной системы в ментальном здоровье. Эта тема ещё будет подробно рассматриваться в книге. На разных этапах работы после защиты докторской я пыталась включить в свою практику внешние элементы. Я чувствовала, что mindfulness даёт нам огромные возможности для рефлексии и самоанализа. После проведения и публикации собственного исследования на эту тему Я попыталась убедить своего научного руководителя позволить мне изучить медитации и их влияние на аддиктивное поведение в рамках диссертации. Мне отказали. Он не верил, что в практиках концентрации внимания может быть скрыта терапевтическая ценность. По его мнению, это было причудой, а не чем-то достойным изучения. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, как мой путь расстилался передо мной. Мой внутренний проводник показывал мне всё необходимое для создания холистической модели исцеления. Я открыла частную практику и включила в свою работу многие аспекты всех изученных мной методик. И хотя я предлагала интегративный подход к терапии, через несколько лет мной завладело разочарование. Мои клиенты обретали эффективность некоторую осознанность, но изменения происходили медленно. Я практически чувствовала, как уверенность утекает от них, и одновременно чувствовала, как ослабевает моя собственная уверенность. Я посмотрела вокруг себя по-настоящему, словно в первый раз. Не будет преувеличением сказать, что у каждого из клиентов, обращавшихся ко мне за психологической помощью, Также наблюдались и физические симптомы. Уже покончив с учёбой, я начала задаваться новыми вопросами: почему многие клиенты страдают от проблем с пищеварением, от синдрома раздражённого кишечника СРК до запоров? Почему столь высок уровень аутоиммунных заболеваний? Почему почти каждый постоянно чувствует лёгкую панику и опасность? Я могу с уверенностью сказать, что не нашла бы свой путь без общепринятых знаний, полученных в образовательных учреждениях. Многое из того, чему я научилась в академической среде, я привнесла в создание холистической психологии. Но чем больше самостоятельных открытий о связи разума, тела и души я делала, тем яснее видела ограниченность традиционной подготовки. Связь разума тела и души. Закройте глаза. Представьте себе лимон. Рассмотрите его блестящую жёлтую кожуру. Подержите его в руках. Прочувствуйте все выпуклости. Поднесите к носу. Вообразите, как яркий аромат бьёт прямо в ноздри. Теперь представьте, как отрезаете от этого лимона дольку. Посмотрите, как вытекает сок. Пока вы разрезаете мякоть, теперь положите дольку в рот. Губы может начать немного пощипывать. Прочувствуйте его кислоту, цитрусовую прохладу, свежесть. Рот морщится или наполняется слюной? Одна лишь мысль о лимоне может вызвать целую гамму сенсорных реакций. Вы только что испытали на себе связь разума и тела. Не отвлекаясь от книги. Это упражнение на визуализацию простой, но эффективный способ показать, как взаимосвязаны разум и тело. К сожалению, западная медицина ограничена убеждением, что это две отдельные сущности. Клинические врачи занимаются только одной в психологии и психиатрии, или только другой в любой другой отрасли медицины. Но редко включают в план лечения что-то для обоих. Это самовольное разделение разума и тела сдерживает медицину от раскрытия её целительного потенциала в полном объёме, а порой и вовсе ухудшает наше состояние. В то же время культуры коренных народов и Востока понимают и почитают связи между разумом, телом и душой, духом, ощущением чего-то большего, чем мы сами. На протяжении тысячелетий они издревле использовали различные ритуалы и церемонии, чтобы установить связь со своим я и выйти на контакт с предками. Те указывали путь и даровали ясность, и действовали они с внутренним знанием того, что весь человек состоит из взаимосвязанных частей. Популярная западная медицина долгое время клеймила эту связь как не научную. В 17 веке французский философ Рене Декарт представил концепцию дуализма разума и тела, которая буквально разделила их. Эта дихотомия сохраняется и 400 лет спустя. Мы по-прежнему относимся к разуму так, словно он отделён от тела. Если вы сталкиваетесь с психологическими проблемами, вы обращаетесь к врачу одного типа, имеете один набор медицинских записей и оказываетесь в одного рода клинике. Если же ваши симптомы считаются физическими, процесс происходит совершенно иначе. По мере развития технологий в XIX веке мы узнали больше о биологии человека и о том, как окружающая среда, вирусы, бактерии может навредить нам. Медицина стала зоной вмешательства Когда появляются симптомы, врач помогает справиться с ними, либо избавляясь от них, например, с помощью хирургического вмешательства, либо назначая лечение с помощью рецептурных лекарств с изученными и неизученными побочными эффектами. Вместо того, чтобы прислушаться к своему телу, ведь симптомы это его способ достучаться до нас, мы пытаемся заставить его замолчать. А подавляя симптомы, мы наносим себе ещё больший ущерб. Идея комплексного подхода к лечению была отброшена в сторону ради лечения симптомов, и это породило порочный круг зависимости. Я называю это моделью пластыря, когда мы фокусируемся на лечении отдельных симптомов по мере их появления, но не смотрим на вызвавшие их причины. Когда-то Психиатрия считалась наукой или изучением психики или души. Сегодня под её микроскопом преимущественно биологический аспект. Вероятность того, что вас спросят о семейной истории психических заболеваний и выпишут рецепт на антидепрессанты, гораздо выше, чем шанс на вопросы о детских травмах и рекомендации относительно питания и образа жизни. Эта отрасль целиком регулируется протоколом диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, созданного американской психиатрической ассоциацией. Оно каталогизирует симптомы как средство для постановки диагноза. Как правило, это некое расстройство, которое является генетическим или органическим по происхождению а не связанным с окружающей средой или приобретенным. Находя генетическую причину, мы естественным образом представляем нашу болезнь как часть нашей сущности. Когда мы сами становимся диагнозом, стимул к изменениям или попытке разобраться в первопричинах снижается. Мы отождествляем себя с ярлыком «Вот кто я такой». С начала XX века Мы начали верить в генетические причины диагнозов. Эта теория, называемая генетическим детерминизмом. Согласно этой модели, наши гены и, соответственно, здоровье определяются при рождении. Нам суждено унаследовать определённые заболевания или быть освобождёнными от них на основании слепой удачи или ошибки в ДНК. Генетический детерминизм не учитывая роль семейного окружения, травм, привычек и чего-либо ещё извне. В этой картине мира мы не являемся активными участниками нашего собственного здоровья и благополучия. Из чего бы, если что-то предопределено, то нет необходимости принимать в расчёт что угодно, кроме ДНК. Но чем больше наука узнаёт о теле и его взаимодействии с окружающей средой, По множеству аспектов, от питания до отношений и дискриминирующих на основании расы систем, тем сложнее становится истории. Мы не просто результат и кодирования, а продукты невероятного количества взаимодействий, подконтрольных нам, и нет. Как только мы заглянем за пределы аксиомы генетика это судьба, мы сможем взять на себя ответственность за своё здоровье. Это позволит нам увидеть, до какой степени мы были лишены выбора и наделить способностью достигать реальных и долговременных изменений в жизни. Подобное лишение я наблюдала воочию во время своего обучения. Мне тоже объясняли, что психические расстройства являются генетическими, что судьба каждого из нас заложена в ДНК. И что мы мало, что можем с этим поделать, если вообще можем. Моя работа заключалась в том, чтобы составить список симптомов: бессонница, набор или потеря веса, гнев, раздражительность, печаль и предложить диагноз, чтобы затем начать лечение, то есть оказать человеку поддержку с помощью терапии. Если этого оказывалось недостаточно, я могла направить пациента к психиатру, который назначал Психотропные препараты. Вот и все варианты. Не было никаких дискуссий о роли тела в том, что мы подразумеваем под психическим заболеванием, и нам никогда не советовали использовать такие слова, как исцеление или оздоровление. Идея использования силы тела для исцеления разума отвергалась как антинаучная или, что ещё хуже, как нью-эйджская чушь. Когда мы не задаёмся вопросом, как можем поспособствовать собственному благополучию, мы становимся беспомощными и зависимыми. Посыл таков: мы целиком находимся во власти своих тел, и единственный способ чувствовать себя хорошо это доверить своё здоровье врачам, у которых есть лекарства от всех болезней и ответы на все вопросы, способные спасти нас. Но Реальность такова, что мы болеем всё больше и больше. Когда я начала подвергать сомнению этот статус-кво, то пришла к пониманию, мы не способны измениться, потому что нам не говорят всей правды о нашем человеческом существовании. Сила преображения. Буквально в этот момент происходит пробуждение. Больше не нужно мириться с историей о дефектных генах как о судьбе. Зарождающаяся наука говорит нам, что наследуемые гены — это не что-то фиксированное. На них влияет окружающая среда с внутриутробного развития и на протяжении всей жизни. Новаторское открытие эпигенетики рассказывает о наших генах совершенно другую историю. Разумеется, мы получаем некий набор генов, но, как в случае с колодой карт, в какой-то степени мы можем выбирать, какие руки будем разыгрывать. Мы свободны в выборах касательно сна, питания, отношений, и то, как мы обращаемся со своим телом, оказывает влияние на экспрессию генов. Биолог Брюс Липтон уже много лет проповедует учение о роли эпигенетики и называет её влияние новой биологией. Попутно Он выступает с резкой критикой генетического детерминизма, как грубого искажения истин нашей биологии. В действительности всё, от amniотической жидкости, которая окружает нас в утробе матери, до слов, которые мы слышим от родителей в детстве, от воздуха, которым мы дышим, до химикатов, попадающих внутрь организма, влияет на наши гены, заставляя одни из них включаться а другие выключатся. При рождении у нас действительно есть свой генетический код. Но на экспрессию и репрессию генов влияет окружающая среда. Другими словами, наш жизненный опыт изменяет нас на клеточном уровне. Эпигенетика заставила нас отказаться от модели управления заболеваниями и перейти к новой парадигме, которая признаёт влияние среды на наше здоровье. В результате появилась совершенно иная перспектива. Мы можем быть активными участниками собственного оздоровления. Это касается как физического здоровья и риска развития таких болезней, как диабет и рак, так и ментального и эмоционального здоровья. Эпигенетические факторы играют значительную роль в развитии психических расстройств. Это показано в исследованиях однояицевых близнецов, где у одного развивается серьёзное заболевание, такое как шизофрения или биполярное расстройство, а у другого нет. Исследования стресса ещё в утробе матери и его связи с развитием психических заболеваний в более позднем возрасте также показывают, что окружающая среда оказывает серьёзное влияние на каждую часть тела, включая его самый мощный орган – разум. Специалист по лечению психологических травм и зависимостей, доктор Габар Мате, к примеру, написал множество работ о глубоких отпечатках, оставленных эмоциональным стрессом в структуре мозга, которые вызывают многие распространенные физические и психологические заболевания. Идею того, что генетика – Не судьба. Мне лично было сложно осознать. Я верила, что раз моя семья больна, мне суждено стать такой же. Но перспективы эпигенетики подарили мне инструменты, необходимые для переосмысления моего восприятия собственного тела. Может, я и унаследовала от родителей некоторые предрасположенности, но это не означало, что я стану ими. Исследования показывают, что влияние эпигенетики выходит за рамки поколений. Пережитый нашими предками опыт сформировал их ДНК, которая в свою очередь формирует нашу. Это значит, что на нас жизнь не заканчивается, а передаётся дальше. Всё хорошее и всё плохое, радости и травмы. Лабораторные эксперименты доказали, что если подвергнуть мышей жестоким диетам и стрессу, Это скажется на сердце и метаболизме, причём не только у них самих, но и у их потомков, потомков их потомков и так далее. Существуют доказательства того, что это относится и к людям. Исследования подтверждают, что дети людей, переживших травму, в том числе жертв системного расизма, имеют проблемы со здоровьем, аналогичные родительским. И повышенный уровень заболеваемости многими болезнями. Если на унаследованных нами генах негативно сказывается опыт множества поколений, живших до нас, то как разорвать этот круг? Некоторые внешние факторы находятся вне зоны нашего контроля. Мы не можем выбрать обстоятельства, в которых живём с детства, не говоря уже об условиях жизни своих бабушек и дедушек, но Многие из них всё-таки можно контролировать. Мы можем обеспечить себе уход, который, возможно, не дополучили детьми. Мы можем создавать надёжные связи и общее чувство безопасности. Мы можем повлиять на то, что едим, как часто занимаемся спортом, на своё сознание, на мысли и убеждения, которые выражаем. Как выразился доктор Липтон, в этом и заключается суть новой биологии. Уйти от мысли вы жертва жизни к представлению того факта, что вы являетесь творцами своей жизни. Мы не просто генетический контур. Как только мы это поймём, традиционный детерминистский подход переработки неисправных схем с помощью медицинских вмешательств и хирургии покажется куда более нерациональным. Мы можем и мы должны помочь исцелиться нашим телам и нашему разуму, чтобы обеспечить своё благополучие. Эффект плацебо. Чем больше я узнавала об эпигенетике, тем больше изучала литературы, посвящённой исцелению и трансформациям. Я узнала о силе убеждений и об эффекте плацебо. Это термин Описывающая способность вещества-опустышки, например, сладкой конфетки, облегчать симптомы болезни. Всю свою жизнь я была одержима историями о спонтанных ремиссиях и людях, преодолевающих самые изнурительные болезни, что казалось невозможным без медицинского вмешательства. Но при этом они всегда оставались для меня чем-то из ряда вон выходящим, скорее чудом, чем научно обоснованным фактом. Разум может произвести в организм реальные, ощутимые изменения. И эффект плацебо, признание этого факта наукой. Значительный эффект плацебо был задокументирован при изучении самых разных заболеваний, от болезни Паркинсона до синдрома раздражённого кишечника. Одни из наиболее сильных реакций проявлялись в исследованиях депрессии, когда участники считали что принимают антидепрессанты, а на деле получали сахарные пустышки. При этом они отмечали общее улучшение состояния. Чтобы испытать на себе эффект плацебо, даже не нужно ничем болеть. В исследовании Университета Глазго учёные заявили 15 бегунам, что вводят им допинг-препараты, а затем устроили соревнование. Результаты спортсменов значительно улучшились. Несмотря на то, что им вкололи всего лишь инъекции физраствора, когда тело ожидает выздоровления, оно посылает сигналы, запускающие процессы исцеления, высвобождаются гормоны, клетки иммунной системы и нейрохимические вещества. Эффект плацебо является доказательством того, что когда мы верим, что нам скоро станет лучше или мы почувствуем себя лучше, то часто Так оно и происходит. Это свидетельство силы разума, способной влиять на тело с помощью простого внушения. Но и у этого явления есть обратная сторона. Это эффект нацеба. Злобный брат-близнец плацебо. В этом случае наши мысли не исцеляют, а ухудшают состояние. Чтобы изучить его, исследователи сообщали людям, что... Принимаемое лекарство может вызвать ужасные побочные эффекты. На деле участникам раздавали всё те же таблетки-пустышки. Прибывая в полной уверенности, что они принимают лекарство с активными веществами, многие действительно начинали испытывать побочные эффекты, о которых их предупреждали. Один из самых ярких и беспрецедентных примеров опасности эффекта на цеба Произошёл за пределами лаборатории в 1970-х. Врач не нароком сказал пациенту, у которого был диагностирован рак пищевода, что тому осталось жить 3 месяца. Когда несколько недель спустя мужчина умер, вскрытие показало, что ему поставили неверный диагноз. В пищеводе не было никаких признаков рака. Казалось, будто он умер хотя невозможно сказать наверняка, потому что верил, что умрёт. Впоследствии его врач сказал в интервью, «Я думал, что у него рак. Он думал, что у него рак. Все вокруг думали, что у него рак. Неужели я каким-то образом лишил его надежды?» В другом задокументированном случае, описывающем действие эффекта на ЦЕБА, произошедшем в 2007 году, 26-летнего мужчину в срочном порядке доставили в больницу после попытки самоубийства. Он участвовал в клиническом исследовании антидепрессантов и после ссоры с девушкой принял 29 из назначенных таблеток. По прибытии в больницу его артериальное давление было угрожающе низким. Мужчина потел, дрожал и учащённо дышал. Когда врачам удалось стабилизировать его состояние, Они сделали ряд анализов и не обнаружили в его организме никаких следов лекарства. Когда в больницу прибыл доктор, занимавшийся этим исследованием, он понял, что молодой человек был в группе плацебо, то есть принимал неактивные таблетки. Создавалось ощущение, будто у него случилась передозировка собственными негативными мыслями и желаниями. Холистическая психология. Осознание связи между ментальным и физическим здоровьем радикально изменило мою жизнь. Знание того, что мы активно участвуем в своем психическом оздоровлении или его отсутствии, каждым сделанным выбором, вдохновило меня продолжить учебу и выяснить как можно больше о потенциале полного исцеления. Я узнала, что я не могу о диффузном воздействии хронических воспалений на мозг, благодаря развивающейся психонейроиммунологии. Многие великие мыслители открыли мне глаза на роль питания и его влияние на экосистему кишечника, напрямую связанную с мозгом. Меня совершенно потрясла поливагальная теория и роль нервной системы в ментальном и физическом здоровье человека. Всё это мы обсудим в книге Дали. Все, что мы узнаем, просто невероятно. Мы находимся в самом разгаре серьезных изменений в понимании того, что причиняет нам вред и что помогает излечиться. Оторвав голову от всех книг и научных работ, я осознала, что эти знания формировали мой взгляд на то, какую роль я играю в своем собственном здоровье. Я хотела интегрировать все, Всё, что переняла от традиционной психологии в новые исследования, посвящённые исцелению тела и разума. Именно с этой точки зрения я сформулировала принципы холистической психологии, которая в основе своей затрагивает все аспекты личности: разум, тело и душу. Основные постулаты холистической психологии излучают следующим образом. Первый Исцеление это ежедневный процесс. Нельзя куда-то пойти, чтобы исцелиться. Для этого нужно заглянуть внутрь себя. Для выполнения работы важно прилежание. Вы несёте ответственность за своё исцеление и будете активным участником этого процесса. Уровень вашей активности напрямую связан с уровнем исцеления. Небольшие и последовательные шаги приведут к глубокой трансформации. Второй. Несмотря на то, что многие вещи нам не подвластны, что-то мы можем контролировать. Холистическая психология использует силу выбора, поскольку выбор способствует исцелению. Третий. Холистические инструменты весьма практичны и доступны. Перемены могут и часто будут казаться непосильными, Так происходит из-за того, что основная функция подсознания обеспечить вашу безопасность. А в изменениях оно видит угрозу. Мы ощущаем эту тягу к привычному в виде различных дискомфортных ощущений, возникающих по мере проявления перемен. Делайте последовательные, маленькие, ежедневные выборы. Эта практика поможет вам справляться с тянущим в разные стороны сопротивлением и придерживаться выбранного курса на перемены. Четвёртый. Взятие на себя ответственности за собственное ментальное здоровье, каким бы пугающим это ни казалось, может оказаться невероятно вдохновляющим опытом. В коллективном сознании происходят ощутимые сдвиги. Всё больше и больше людей разочаровываются несправедливостью и ограниченностью существующей системы здравоохранения. Вероятно, какая-то интуитивная часть вас знает, что вам доступно куда больше возможностей. Иначе вы бы не слушали эту книгу. Я расскажу о последних достижениях науки, которые множеством причин иллюстрируют, почему старая модель больше не работает, и поделюсь Дорожные карты для навигации по новой модели душевного благополучия. По мере того, как я делюсь философией и инструментами холистической психологии с всё более широким кругом людей, я постоянно испытываю трепет перед излияниями чувств и полными благодарности историями о стойкости и исцелении. Не могу сосчитать, сколько раз я смахивала слёзы с глаз, узнавая они невероятны, внутренние силы людей со всех уголков планеты. Но одна из историй отпечаталась в моём сознании как пример поистину удивительных метаморфоз. И я хочу рассказать её вам. Я познакомилась с женщиной по имени Элли Бейзли, которая узнала себя во многих моих дискуссиях о самосаботаже. Особенно хорошо ей были знакомы потребность в чужом одобрении и неспособность придерживаться новых продуктивных привычек. Но главное понимание того, что самые глубокие травмы ей нанесли не другие люди, а она сама, предавшая своё внутреннее я, свою подлинную личность, вызвала в ней невероятный отклик и позволила увидеть свою жизнь с совершенно иного ракурса. Как будто кто-то впервые пролил свет на ту темноту, которая причиняла столько боли, написала она впоследствии. В её жизни шла особенно чёрная полоса. Это была её личная тёмная ночь души. Незадолго до этого она пережила страшную побочную реакцию на лекарство, которое принимала для лечения рассеянного склероза. Горло распухло, Она то теряла сознание, то снова приходила в себя, смотря шоу Прайс и Зрайт на диване в доме матери. Врачи сказали, что скорее всего, она уже никогда не вернётся к работе. Никто не мог сказать, что со мной происходит, ни мой лечащий врач, ни невролог, ни фармкомпании. Никто не знал, как будет проходить моё восстановление и случится ли оно вообще, писала она. Она была в глубочайшей депрессии её утомила жизнь, в которой она была прикована к дивану. Она отчаянно хотела, чтобы всё поменялось, но не имела ни малейшего понятия о том, какой может быть здоровая жизнь с хроническим диагнозом и возможен ли вообще для неё такой исход. Некоторые люди с рассеянным склерозом живут, не испытывая осложнений, а некоторые теряют возможность ходить и сталкиваются с неврологическими дефицитами. Она понятия не имела, в какой группе окажется. Её родители даже начали искать возможность перевести её в дом, оборудованный для маломобильных групп населения, потому что казалось, что она уже не начнёт ходить. Доступные курсы лечения были весьма ограничены, а прогноз был неблагоприятным. Несмотря на широкий спектр возможных исходов, никто не давал Элли советов насчёт того, как она может лечить симптомы или облегчать их. Никто не спрашивал её о борьбе с депрессией и о пережитых в детстве травмах. Никто даже не задался вопросом, какую роль она может сыграть в собственном исцелении, потому что это не входило в лексикон, используемый современной медициной. Элли Пришлось узнавать обо всех этих вещах самостоятельно. Переживая этот страшный период, Элли листала социальные сети и наткнулась на мой пост о самопредательстве. Она прочитала, как можно исправиться, вернув себе доверие, и вдохновилась на маленький, но такой значимый шаг. Она решила дать себе одно небольшое обещание и ежедневно придерживаться его чтобы поддержать своё здоровье. Чем менее трудоёмкие и более последовательные, тем лучше. Она пообещала себе каждое утро выпивать стакан воды перед тем, как налить чашку кофе. Поначалу она чувствовала себя очень глупо. Ну как стакан воды может изменить жизнь? Однако она поставила на телефоне ежедневное напоминание на 6:45 и неукоснительно придерживалась своего решения. Через неделю она удержалась от желания внести и другие изменения, и вместо этого сфокусировалась на своей ежедневной победе стакане воды. Сделав последний глоток, она выделяла минутку на то, чтобы поздравить себя и порефлексировать, как она гордится тем, что не бросает это дело. "Господи, думала она про себя, посмотри, какая ты молодец!" Через месяц Элли добавила к своему утреннему ритуалу ведение дневника и начала следовать моим советам, выполняя упражнения, которые я назвала "Дневник себя будущего". Вы можете найти бесплатное руководство на сайте https://holisticpsychologist.com. И первоначально придумала для собственного исцеления. Эта практика позволяет сознательно создавать в мозге новые нейронные связи, которые ведут к новым желанным мыслям, чувствам и типам поведения. До дневника себя будущего Элли и так пыталась вести записи, но ее никогда не хватало надолго. И только объединив ведение дневника с ежедневным стаканом воды, с практикой, которая заняла прочное место среди других ритуалов в её жизни, она начала выполнять данное себе обещание. Вскоре она обнаружила, что быть добрее к себе из будущего проще, чем к себе в настоящем, и стиль письма отражал этот мягкий подход. Чем больше она писала о себе с такой добротой, тем больше замечала постоянный водопад негативных мыслей о себе, ревущий в голове целый день. Чем больше она начинала доверять себе, тем тише становился этот внутренний голос, и тем больше её маленькие акты любви и заботы о себе распространялись на всю её жизнь. То, что последовало за этим, Элли называет возрождением. Она открыла для себя работу доктора Тери Уоллс и протокол, носящий её имя. Это программа питания и образа жизни, которая помогает лечить симптомы рассеянного склероза. Она начала устанавливать личные границы. Она начала ежедневно практиковать медитации, йогу и ведение дневника. Она начала взаимодействовать со своим окружением на совершенно ином уровне. И, конечно, она по-прежнему пила стакан воды по утрам. Каждый день. Сейчас я. Я чувствую себя дома в своём теле куда больше, чем за последние 14 лет жизни, написала она в блоге. Мечты, жившие во мне все эти годы, вновь пробудились. Сегодня рассеянный склероз Элли находится в стадии ремиссии уже больше года. Когда-то она была прикована к дивану, а теперь может не только ходить по лестнице, Но и кататься на велосипеде и даже бегать. Она была уверена, что рассеянный склероз навсегда отнял у неё возможность заниматься этими двумя видами деятельности. История Элли демонстрирует нам силу выбора. Она узнала, что даже перед лицом страшного диагноза обладает способностью привнести в свою жизнь полезные изменения. Это принятие выбора в отношении своего здоровья и благополучия первый вывод, который, надеюсь, останется с вами на вашем собственном пути. Выполняем работу. Как понять, что вы застряли? Выделите некоторое время на обдумывание вопросов, которые вы прослушаете далее. Они посвящены тому тупику, о котором мы говорили в начале главы, и помимо прочего, помогают разобраться в причинах, по которым вы можете ощущать подобное в разных сферах жизни. Вы можете, к примеру, идентифицировать неконструктивные паттерны мышления, проявления эмоций и поведения, которые вы повторяете снова и снова. Возможно, для их исследования вам пригодится упражнение на ведение дневника. Вы часто сталкиваетесь с тем, что не можете выполнить данные себе обещания в попытках сделать новый выбор или создать новые привычки и всегда возвращаетесь к старым. Вы часто эмоционально реагируете на события, чувствуете, как перестаете контролировать себя или даже стыдитесь своего поведения после. Вы часто отвлекаетесь и или не Чувствуете себя отрешённо по отношению к себе, окружающим и или моменту в настоящем? Возможно, уходите глубоко в свои мысли о прошлом или о будущем, ощущаете себя словно в другом месте. Вас часто подавляют или мучают полные самокритики мысли, мешающие сфокусироваться на своих физических, эмоциональных и духовных потребностях. Вы часто испытываете трудности с выражением своих желаний, потребностей, убеждений и или чувств в отношениях. Вы часто чувствуете, будто вас одолевают проблемы, будто вы не можете справиться со стрессом либо любыми другими или всеми своими чувствами. Вы часто ловите себя на переносе в настоящее прошлого опыта и повторении старых шаблонов в повседневной жизни. Если вы ответили да на один или сразу несколько вопросов, то скорее всего, вы чувствуете себя психологически застрявшими в результате пережитых событий и обусловливания. Вам может казаться, что изменения невозможны, но я уверяю вас, это не так. Первый способ измениться это начать представлять себе будущее, отличающееся от реалий настоящего и прошлого. Дневник себя будущего. Дневник себя будущего это ежедневная практика, цель которой помочь вам выйти из состояния бессознательного автопилота или ежедневных обусловленных привычек, которые заставляют вас повторять опыт из прошлого. Вы можете начать движение вперёд, последовательно выполняя следующие действия: Понаблюдайте за тем, как именно проявляется застревание в старых привычках. Установите ежедневное осознанное намерение измениться. Наметьте небольшие, выполнимые шаги, которые помогут каждый день совершать новый выбор, соотносящийся с другим видением будущего. Вдохновляйтесь этим ежедневным выбором, Не взирая на опыт других людей и внутреннее сопротивление, чтобы приступить к этой новой практике, заведите блокнот. Некоторые выделяют какое-то время на то, чтобы персонализировать его или каким-то образом украсить или устроить мини-церемонию, чтобы поблагодарить себя за сделанный выбор. Возможно, вам захочется выделить пару минут, чтобы настроиться на то, для чего вам нужна эта практика и сосредоточиться на том, что вы получите взамен, если будете верны себе. Теперь вы готовы начинать. Попрактикуемся в придумывании и выполнении небольших ежедневных обещаний себе ради перемен в выбранных сферах жизни. Если вы похожи на меня или на Элли, или ещё на миллион других людей, которые столкнулись с опытом самопредательства, В результате пережитого опыта, знаете, вы не одиноки. Прямо сейчас вы присоединяетесь к движению миллионов людей со всего мира, которые практикуют то же самое каждодневные обещания, данные самим себе.